Часть вторая. Сказание о героях. Сказание о вальсунгах. Жили когда-то два богатых и знатных человека — Сиги и Скади, И был у Скади умный искусный слуга по имени Бредди. Однажды Сиги и Бредди вместе пошли на охоту, и, как Сиги не старался, Бредди убил дичи в два раза больше, чем он. Сиги... который был сыном самого Одина и очень гордился своим происхождением, не мог терпеть, чтобы его превзошел человек столь низкого звания и в гневе убил Бредди. Вернувшись из леса, он рассказал, что Бредди в погоне за оленем ушел далеко в чащу и что он его больше не видел. Тогда Скади послал людей на поиски своего слуги. Те по следам нашли тело Бредди и узнали, кто его убил. Сиги был приговорен к изгнанию и навсегда покинул родную страну. Но Один не оставил своего сына в беде. Он помог ему собрать большую дружину и повел его корабли далеко на юг от берегов Скандинавии. Там Сиги удалось завоевать целую страну и стать ее королем. Эта страна стала называться страной франков, а ее народ франками. Вскоре Сиги женился на дочери одного из своих придворных, И от этого брака у него родился сын по имени Ририр. После смерти своего отца Ририр удачными воинами еще больше расширил королевство франков, приобрел много богатств и мог бы назваться счастливейшим человеком в мире, если бы боги даровали ему потомство. Детей у него не было. Прошли годы. Ририр состарился и со страхом ждал смерти, не зная, кому завещать свое королевство. Как-то раз. Когда он печально сидел на вершине холма, невдалеке от своего замка, перед ним появилась высокая стройная девушка в кольчуге и шлеме. В правой руке она держала большое красное яблоко. Это была дочь великана Гримнира, Валькирия Лиот. «Боги слышали твои жалобы, Ририр, сказала она, — «и решили тебе помочь. Возьми это яблоко, отдай его своей жене, и тогда твое желание исполнится». «У тебя родится сын, имя которого будет жить в веках, пока не придет волк и не погибнут люди и боги». Рерир радостно схватил яблоко, Алиот полетел обратно в Асгард сообщить асам, что она выполнила их приказание. Все совершилось так, как предсказала посланница богов. Едва жена ририр съела яблоко, как почувствовала под сердцем ребенка. Никто так не благословлял богов, как старый король, но ему не суждено было дождаться рождения сына. Он умер несколько месяцев спустя после появления Лиот. Королева горько плакала по мужу и с еще большим нетерпением ожидала появления ребенка. Однако минул год, за ним второй, а он все не рождался. Наконец, когда прошло уже в три раза больше положенного срока, у нее родился мальчик. Такой большой и крепкий. что сразу же с первого дня рождения встал на ноги и пошел. Королева не выдержала тяжелых родов и вскоре после них скончалась, успев назвать сына Вальсунгом. Боги выполнили свое обещание. Вальсунг рос не по дням, а по часам и уже с юношеских лет прославился как храбрый боец и искусный военачальник. Его имя прогремело по всему свету. Когда же он возмужал, ему пришла пора жениться, боги прислали ему жены, Ту самую валькирию Лиот, которая когда-то принесла яблоко его покойному отцу. Она родила в десять сыновей и дочь, о дальнейшей судьбе которой и пойдет сейчас наш рассказ.